Часть вторая. Глава первая. К вечеру повалил хлопьями густой липкий снег. Он таял на лице и голых ладонях, которыми люди, скинув промокшие варежки и рукавицы, растирали по лбу и щекам соленый пот. В плотном падающем снегу шевелились на насыпи железной дороги фигурки рабочих. К насыпи с обеих сторон подносили шпалы. Бригады путейцев по команде десятников укладывали шпалы на полотно. С конных подвод и дрезин, прибывающих с восточного направления, стягивали тяжелые рельсы. Зацепив их длинными клещами, волокли на вершину насыпи. Там укладывали на поперечные шпалы. Бригада из каторжных обтесывала и распиливала бревна. Топорами на месте тесали шпалы. Дуручные пилы с трудом грызались в годовые кольца мерзлых вековых лиственниц. Вжик-вжик, вжик-вжик. Охранники в серых шинелях с красными от холода лицами горцевали туда-сюда вдоль насыпи и громко ругались на каторжных. Время от времени в поле зрения появлялся и Харунжи Микеладзе. За несвоевременное исполнение предписания он в наказание был определен ротмистром Муравьевым на две недели для несения службы непосредственно на трассе. Среди остальных офицеров Харунжи отличался вздорным и совершенно непредсказуемым характером. Несмотря на манеру держаться перед подчиненными, как и подобает ревностному служителю Отечества, было замечено, что служба Харунжему поднадоела до чертиков. Кто-то из казаков, разоткровенничавшись с путейцами, проговорился, что быть бы сейчас Микеладзе, по крайней мере, не в Лейб, так просто гвардии какого-либо западного линейного полка, такой карьере мешала без меры горячая голова. После крупной бытовой провинности отправили его в сибирский округ, и там по распоряжению ли, какому-либо иронии злой судьбы, поклонник петербургских женщин оказался в совершеннейшей глуши, неведомой мерзкими условиями бытия даже в кошмарных сновидениях похмельных ночей. Здесь, на строящейся железной дороге, не было ничего, что, по разумению Хоронжева считалось потребностью для любого порядочного человека, если он, конечно, настоящий мужчина, а не слюнтяй, ни хороших вин, ни достойных женщин, ни прочих прелестей светского мира. В общем, радости Харунджи испытывал мало, как от скотского пойла, именуемого по местному либо брашкой, либо севухой, так и от толстых потных женщин, и то столь дефицитных в этакой глухомане. И чем дольше тянул лямку Харунджи Микеландза, тем сильнее и чаще случались у него приступы потаенной ярости микелат забогнал медленно ползущие подводы. «Стеганов плеткой коня ускакал». «То-то же!» — проворчал один из арестантов, опуская с плеча на снег короткое, но тяжелое лиственничное бревнышко. Слышал я, что государь издал указ про нашу волю, как только дорогу к океану протянем. «Жди!» — угрюмо отозвался напарник. «Скорее сам здесь ноги протянешь, чем такое произойдет». «Слышь, Иван!» — обратился арестант к Бурову. — Ты часом ничего подобного не слышал? То, что спрашивал, чедушный мужичок с рябым крестьянским лицом, видно родом откуда-нибудь из средней полосы России. Мужичок угодил на каторгу пять лет назад, якобы за поджог господского имения. Он-то, лопато призанский, имения не поджигал. Он только на шухере стоял, а красного петуха другой деревенский запустил. Но все равно, как ни крути, виноват. Каторжного срока отмерили за милую душу десять годков. Ладно, что в том пожаре барин не сгорел. Впрочем, длинная история. Иван, а Иван? Не отставал человек от Бурова. Про указ-то что, верить? Нет. Рабочие железнодорожники тоже сказывали, что их начальник, который из инженеров, говорил об этом. Мол, сулят всем арестантам свободу после окончания железки. — Смешон ты, мил человек, — рассмеялся Буров. Откуда мне знать? Вместе паримся с тобою. Мне про те обещания никто не докладывал. Может, и выйдет, что путно из твоих мечтаний и надежд. Нарубишь, пал вон сопку. Буров указал рукой на зубчатую скалистую гряду за рекой. Упрёмся железкой в океан, водички похлебаем на его бережку. Глядишь, и вызовут тебя, бедолагу, в администрацию. И полицейский чин объявит. Отпускаем тебя, грешного, на все четыре стороны только об одном предупреждаю тебя непутево. Не жги каналии больше баринов, не туда второго океана заставлю тебя зараза арестантской шпалы на горбушке таскать. Окружавшие хрипло загоготали, посветливо дружеского юмора и сам мужичок. Замолк, больше не приставал с вопросами. Опять звали листвянку на ноющие плечи, поволокли дальше по глубокому снегу к эстакаде, где из бревен артельщики тесали шпалы складывая их в ровные штабеля. Нарочный прискакал к полудню. Закутанный воцаревший от снега башлык долго шарил красными скрюченными пальцами, пытаясь развязать тугой узел у подбородка. Сбросив башлык на спину, расстегнул две пуговицы на шинели. — Прошу. Покровский указал на табурет, придвинутый ближе к малиновой жара железной печки. Изогнутая коленом дымовая труба выходила в отверстие через окно на улицу. Инженер сидел за дощатым столом, что-то писал в разложенных веером бумагах. — Благодарствую, не имея времени, — козырнул казак. — Приказано передать лично вам и в срочном порядке вернуться обратно. Засветло бы успеть, — нарочно козырнул еще раз. Покровский разорвал серый, прошитый двумя суровыми нитками пакет и стал читать. — Мне бы, господин инженер, лошадь покормить, — качнулся у двери казак. «Да — Да-да, — кивнул Покровский, не отрывая глаз от депеши, — непременно. Не помешает и самому перекусить. Спросите там конюха Митрофана. Скажите, что я распорядился. В депеше, подписанной ротмистром Муравьевым и Зиэстом, указывалось, что в связи с прошедшими на днях волнениями среди рабочих на соседней Забайкальской железной дороге требуется проявить... Особую бдительность по отношению к каторжанам, осужденным по политическим мотивам, обо всех выявленных случаях какой-либо агитации или даже намеки на данные действия, немедленно сообщать в полицейское отделение в Могочу. Особенное внимание необходимо обратить на Ивана Бурова, состоявшего членом РСДРП. Ивана Бурова мысленно повторил это имя Покровский, дочитав депешу до конца. Он слышал от того же Северянина, что на территории Забайкалья действуют марксистские кружки, слышал о прокламациях, распространяемых якобы по инициативе четинских железнодорожников, работающих в тамошних ремонтных мастерских. Не раз в дистанции упоминали забастовки рабочих на станциях Манжурия и Алавянная, соседней Забайкальской дороги. Значит, политика, политика, значит, медленно повторял Алексей отрешенно перекладывая с места на место служебные бумаги. Ко всему еще политика, волнение. Его размышления прервал приход Куприяна Федотча. — Жахнул мороз после снежка, — протянул руки к печке. — Нарочный доставил циркуляр, — сообщил Алексей. Прочитав бумагу, северянин сказал. — Что ж, того и следовало ожидать, батенька. Дошел и до нашинских мест черед. — В каком смысле? Сие предписание означает, что мы с вами несем теперь личную ответственность за политику на участке. Точнее, отвечаем за то, чтобы духу ее не было здесь. И что надо предпринять? Что делать-то в таком случае? Вероятно, то, что и сказано в бумаге. Контроль, надзор и прочие страсти-мордасти для смутьянов-агитаторов. Выходит, мы как бы полицейский наказ выполняем. Выходит, так согласился Северянин. Последние слова Куприяна Федоточа показались Алексею чересчур спокойными. Странно, но тот воспринял практический смысл порученной депеши очень сдержанно, а через пару минут вообще перевел разговор на другую тему. «Надо бы печку переделать, привезти кирпичи. Кирпичный-то лучше железный греет, держит тепло до утра. А эта буржуйка на дрова дюжи ненасытная, выстывает моментально, да еще и побелить можно» все-таки культурнее, чем из дикого камня очаг. На Алексея же нахлынули тревожные мысли, нехорошие предчувствия, вызванное сообщением сверху о возможных смутных событиях на участке, а ведь только что намеревался обратиться к Зеесту по поводу отпускного листа. — Не испит ли чайку, Петрович? — Давай, — словно очнувшись, ответил Алексей. — Кажется, немножко сахара осталось. — Края жестяных кружек горячие. — Пили мелкими глотками. Ну что насчет кирпичной печки? Надо погодить. Скоро, должно быть, переедем на новое место. Эту пока можно подремонтировать. Будем и ее, и буржуйку топить. мороз то еще какие держатся? На тридцатой версте? Плотники рубят разъезд. Сам знаешь. Надо там начинать обживаться. После стыковки с Магелланом туда перебазируется лагерь строителей. Выпили по паре кружек. Северянин стал аккуратно заворачивать остатки еды в чистую тряпку, пока Щеевали молчали. Потом Северянин вдруг спросил, — Привык ли, Алексей Петрович, к здешней жизни? — Ко всему привыкает человек. — А была б ваша воля, покинули бы Забайкалье. — Ты, Куприян Федотович, словно сыльного спрашиваешь. — Выходит, я сюда против собственной воли приехал. — Не лучше ли себя самого спросить? — улыбнулся Алексей, глядя на товарища. Тот прятал в рыжие усы улыбку. «Я другое дело. Я почти сибиряк. Вы нет. Вы оттуда». «Откуда?» «Оттуда», — Северянин полушутя показал указательным пальцем в потолок. «В определенной степени я согласен, но только в определенной. Мы, скажем так, пассажиры с разных пунктов отправления, но пункт назначения у нас один. Верно? Дело-то одно, и задачи тоже. Так? Согласен». Северянин поднял руки вверх. «А привычка действительно — дело наживное, и каждый, кто сегодня на трассе, по своей воле или нет, привыкает к этим условиям жизни по-своему, будь то инженер, рабочий переселенец, политический каторжанин или уголовник-каторжник». Наступила пауза. «За стенами зимовья завывал ветер. Сколько снега навалило», — отозвался Северянин. Весной опять наступит жуткая распутиться, Ни пройти, ни проехать. Несколько лет назад здесь поблизости мужики не смогли после ливней вызвать из стопи конную пряжку вместе с повозкой. Что так осталось в грязи, удивился Алексей. Представьте, да. Бедняк лошадей, две головы. Пришлось пристрелить, чтобы не мучились, захлебываясь жижей. Северянин убедился, что ему удалось отвлечь Покровского от мрачных и тревожных мыслей, причиной которых стала поступившая депеша. В мире продолжали вести ожесточенную борьбу множество политических партий, течений, организаций и союзов. Теперешняя Россия оказалась в самом клубке этой драки. Уж на ее-то многострадальную долюшку, вероятнее всего, выпадет нечто такое, чего никогда не познать ни французам, ни японцам, никому другому. А что именно выпадет, кто же это знает, К такому выводу все чаще приходил, мучительно порой рассуждая, Куприян Федотыч.